Глава 67 Нора Слышали о клинке Селены. Говорят, как вспорхнет она с ним в небо, так больше и не касается земли. Была самой даровитой ученицей Людвига. Жаль, что этот самый клинок и пронзил его насмерть. Неизвестный извозчик на тракте. Потерянная, разбитая на осколки. Я веки вечные прозебала в пропасти, Беспредельной пустоты. Было там единственное оконце, запотевшее и мутное, Сквозь которое я бессильно наблюдала, как вращается мир снаружи. Мое отрешенное сознание вжалось в тесный кокон И не желало выбираться наружу. Так и дрейфовали в бездне мои осколки, Проплывая друг мимо друга, И не было этому оцепенению конца. Но даже там что-то не давало забыть о потере, с которой волей-неволей придется смириться. Я лишилась рук и ног. Навсегда. Будь проклято, мое буйное воображение! Думала, если очень постараться, верну прежнюю жизнь. Еще бы мечта не пошла прахом. Однако в какое-то мгновение в окружающий мрак пробилось из мира снаружи слово. Семя, а затем утес-морниар. Они простерлись вглубь моего бездонного омута двумя призрачными нитями, за которые я бессознательно ухватилась и полезла вверх. Моя бездна цвета маслянистого дегтя, блещущего ярче стали, покрылась трещинами, сквозь которые остатки сознания узрели сияние снаружи. Там у меня тоже не было ни рук, ни ног, но я чувствовала, что еще жива. Семя. Забрезжила хилая надежда, шанс возвратить утраченное. Во тьме моей пропасти смутно вырисовывались образы из косилуды, туманные понятия, повествующие о беспредельном могуществе владык. Мои глаза были открыты, двигались, шарили по всему и вся и в самом отдаленном смысле этого слова видели. Нет, не совсем. Они улавливали предметы и образы, но не признавали сути, скользя взглядом поверх безучастного мира из неуправляемого тела. Теперь же выбиралась из кокона, чтобы вновь подчинить его своей власти. Передо мной сидела Далила. Говорить было больно, В горло будто насыпали песка, и все же я прохрипела. — Ты сказала, семя здесь? Далила таращилась на меня в полном остолбенении. Еще бы, я вернулась из мертвых. Я непроизвольно дернулась встряхнуть ее за плечо и не сразу вспомнила, что руки нет. — Далила, повтори, к тебе явилась семя!» Язык с трудом ворочился. «Теперь уже мне пришлось ждать, пока она придет в себя, что было слишком дорогой роскошью!» Наконец она кивнула. «Мне нужно к нему!» Сказала я. Далила не ожидала, что я примусь так рьяно раздавать команды, скрывая, что голова адски раскалывается. Ломила все тело из-за долгого бездействия мышцы отрябли. Я чувствовала, как под тонкой кожей перекачивает кровь ссохшаяся точно сухофрукт сердца. Понемногу мир, что я наблюдала из ступора, заново приобретал форму. Где-то на отмели вдалеке плескались мои обрывочные и мутные воспоминания о минувших месяцах, из которых мозг силился соткать полотно событий. Но они почему-то ускользали, не давая себя схватить. В голове был туман. Наверняка известно одно. Долила до того самоотверженно и чутко обо мне заботилась, что было совестно ею помыкать. Однако мысль о семени придавала мне безумного рвения, не давая усидеть на месте. Когда она подкатила коляску, я прикусила язык, чтобы не взорваться. Омерзительно. Я даже не хожу, меня катят. Вот моя новая ипостась. Наплевать. Сейчас главное попасть на встречу с этим Иеварусом. Между делом я спросила об Игуре и Далила вкратце пересказала притчу. «Да где этот вшивый извозчик?» Перебила я ее на середине. Мы ждали экипажа у двери. «Нора, тебе правда так нужно к Иеварусу? Семя никуда не денется. Тебе бы отдохнуть». «Хочу подождать на воздухе!» Я буквально прожигала дверь взглядом. Она вместе со многими бытовыми предметами уже успела мне осточертеть. Далила заставила выпить воды, но я все равно надсадно сипела, как старуха с прокуренными легкими и горлом. «Может, не стоит?» — возразила она. «Кучер быстрее не приедет, зато...» «Сказала же! Хочу на воздух!» Рявкнула я. Но ослабшие связки сдали от натуги, и конец фразы сорвался на жалкий скулёж. Все же Далила не стала протестовать, и без лишних слов вывезла меня за дверь. Люд не стеснялся открыто пялиться, но меня это не заботило. А вот Далила, наоборот, мялась от неловкости. Я была как на иголках. Обрубки ноги и руки корчились, мышцы от бездействия сводила болезненной судорогой. Как повезло, что пылающая в сознании цель не давала думать о моей наружности. Когда экипаж наконец-то подъехал, кучера будто молнией пронзила. Он совершенно растерялся и обомлело, переметал взгляд между мной, креслом и Далилой, а я сердито смотрела в ответ. В конце концов она затащила меня в карету. Вслед за мной внутрь заволокли и кресло, посадив к неудовольствию кучера Трещину на дверце. Каталка заняла половину обоих сидений, так что мы с Далилой расположились друг напротив друга. Экипаж покатил по мощенной улице. Я чувствовала, как она следит, чтобы меня не опрокинуло, и напрасно, ведь левую руку я продела в одну из спиц колеса и сидела надежно. Стыд за мое грубое поведение все нарастал. Далила, в конце концов, не бросила меня на произвол судьбы, пока я влачила существование в виде ущербной пустой оболочки. Я уже почти набралась смелости извиниться, но она подала голос первой. — Нора, почему тебе так внезапно понадобилось к семени? — в привычной кроткой манере спросила она. Я помолчала. — Какое-то время я была не в себе, да? Я и сейчас будто сплю. Все кругом кажется не настоящим. А когда ты упомянула владык, семя, я подумала, а вдруг, вдруг это шанс, если кому-то и под силу мне помочь, то лишь им. Ее удивление было на лицо, как бы она ни пыталась хранить невозмутимость. А если они не согласятся, осторожно подобрала она слова. — Согласятся. — Нора! — Они обязаны! — крикнула я так, что горло свело от боли, и метнула взгляд на Далилу, пленяя ее внимание. На глаза навернулись слезы. «Обязаны — Обязаны! — повторила я тише, мягче. Она решила сменить тему. — Нора, скажи, а кто на тебя напал? Я помолчала. Она ждала ответа. «Прости, совсем ничего не помню», — солгала я. И вот он снова вспыхнул, этот яростный, неистовый гнев. Это ревущее пламя с новой силой. Если кто-то и должен мстить за случившееся, то лишь я сама. Момент для извинений тем временем ускользнул. Прибыв во дворец Настрации, практически чудо света, непревзойденное в роскоши, и архитектурном изяществе я позволила Далиле вкатить себя внутрь. Нас свободно и без лишних слов сопроводили по коридорам и велели подождать в пустой приемной. Все здесь дышало аристократизмом. Изгибы шкафов покрывала позолота пол устилали богатые ковры с затейливыми орнаментами. Стены под сводчатым потолком украшала лепнина, а окна от пола до потолка были прикрыты струящимися атласными занавесками. Вскоре к нам вышел Иварус в облачении цвета слоновой кости с едва различимой вышивкой. Она тянулась по всей длине не спадающей драпированной ткани, и ее узор повествовал о деяниях владык. Далила была права, и Иеварус оказался самым необычным, самым фантастическим созданием на моей памяти. Эти жемчужные глаза, длинные и ровные пряди серебряных волос, девственно чистое лицо с тонкими, бесполыми чертами. — Далила, ты пришла научить меня состраданию? — монотонно спросила Семя. — Нет, Иварус. я хочу тебя кое с кем познакомить. Она подвезла меня. — Это Нора. Вдруг громадное создание нависло надо мной — и вытянула руку. — И Иварус, не нужно! Семя поморгало, не обнаруживая и тени чувств. — Но ты же говорила, что люди так здороваются. — Да, но у Нора нет рук, так что? — Трясти она все равно может. Вновь наклонившись, И Еварус бережно, как бабочку за крылья, взял меня за левую культю и потряс. Сердце на миг затрепетало. Казалось бы, это такой пустяк, необязательный и незначительный жест, но для меня он имел особенную важность. Если говорить, то сейчас. Однако обратиться к семени оказалось куда волнительнее, чем я думала. — Иварус, дитя Верховного Владыки, молю, позволь примкнуть к тебе и стать твоей частицей. Разумеется, опустилась тяжкая, удушливая тишина. Какая я дура! И Еварос сейчас скажет, что Калеки не быть воином, а раз так, то какой ему от меня прок? — Чему ты можешь меня научить? — спросил он. Я задумалась. — Я буду за тебя сражаться. Научу всему, что пожелаешь. Семя надолго умолкла. Под его пытливым взглядом Становилось не по себе. Далила подалась ко мне и прошептала на ухо. «Он хочет знать, какое чувство ты воплотишь». «Что?» «Какое чувство? Я ведь об этом и не задумывалась. Так одержима была целью вернуть утраченное тело». «Я воплощу любое чувство, какое захочешь, лишь бы стать нормальной». «Не понимаю». Наконец нарушил он молчание. Что значит нормальный? Нора недавно лишилась рук и ног, напомнила Далила. Одиннадцатая семя задумалась. Вот как? Но для меня она остается нормальной, даже без рук и ног. И Иварус достал из кармана спрятанный круглый медальон и поднес ко мне. Поначалу его выпуклая стеклянная поверхность переливалась разными цветами, но затем стала пунцовой, как сам гнев. «Нет!» — рассек Иеварус роковое мгновение. «У меня уже есть ярость!» Он убрал медальон и уже засобирался прочь, будто разговор выеденного яйца не стоит. «Стоять!» — заорала я. «Нельзя его отпускать! Уйдет семя и прощай, единственная надежда — Вновь стать человеком. Тебе нечего предложить, — сказал Иеварус. — Да плевать! Я подалась вперед, насколько хватило ремня вокруг груди. Жилы на шее натянулись. — Не оставляй меня такой! Я на все готова, только помоги! Дай мне руки, буду драться, ноги, бегать, что угодно сделаю! Мой крик немало его не напугал. И Ивару скосился в ответ, и под взглядом его молочных глаз я чувствовала себя букашкой, но хотя бы не видела в них жалости. Они принадлежали созданию, не зажатому в рамке человеческих суждений. Угли внутри все сильнее раскалялись, и я ерзала в кресле, испепеляя семя взглядом. Но оно все так же хранило непоколебимое спокойствие. «Мне наплевать, что ярость у тебя уже есть!» «Я стану твоей частицей!» Он глядел свысока. «Ты мне не нужна!» «Пусть будет надеждой!» Вдруг встряла в разговор Далила. «Не лезь!» Крикнула я, но она не послушала. «Пусть Нора воплотит надежду!» И Иварус явно не улавливал сути. Но медальон показал ярость. Далила подошла к Семени, и потянула его за полу одеяния, заглядывая в лицо. «Пойми кое-что, Иеварус, люди — существа сложные, и чувства сложны. Ты видишь только цвет в кулоне, но всех переживаний ему не выразить. Нора утратила то, что помогало ей быть собой, и теперь стремится это возвратить. Хочет верить, что даже после такой трагической случайности — «Жизнь продолжается!» На миг Иваруса застигло глубокомысленное молчание. «Ведь не этому ли учит притча об Игуре?» Дожимала она. «Как возродить себя из осколков?» Бесстрастные глаза семени были устремлены на меня. Я молчала. Сердце замерло. Тянулись безмолвные мгновения. И вдруг... Отпрыск верховного владыки опустился ко мне. Серебряные локоны не спадали каскадами, как блестящие занавески, обрамляя лицо с молочными опалами глаз. Я сделаю, как просит Далила. Пусть ярость воплотит в себе и надежду. Создание встало и, нырнув под низкую притолку, удалилось. Мы с Далилой остались наедине. Спасибо! Когда вспылишь, благодарить вдвойне неловко. Надо переступить через себя, думала я. Но только и смогла еще выдавить за все. Далила уже начала выкатывать меня из опустевшей приемной, как вдруг послышался слишком знакомый голос, от которого у меня внутри все похолодело. «Иди!» — резко шикнула я Далиле. «Что?» «Иди, говорю!» — повторила я чуть громче. Уже за поворотом раздалось четкое. «Где она? Это правда?» «Да, определенно эрифеэль Высокий, изящный нефирим вынурнул из-за угла и лихорадочно зашарил глазами по приемной зале, покуда не наткнулся на меня. Улыбка расползлась до ушей. Я же съежилась под его взглядом. «Владыки, ты правда здесь?» Я смешалась. Культи сжались от спазма, как бы в попытке напрячь связки и жилы, которых больше нет. Эрифеэль направился прямо ко мне, явно не замечая моего стыда, и почти что упал на колени перед коляской. — Вернулась! — он хлопнул меня по плечам, все пытаясь уловить избегающий взгляд. — Эрифеэль! многозначительно шепнула Далила, как бы отрезвляя его. Генерал посмотрел на нее и, на шаг отступив, бросил взгляд на меня. — В чем дело? — Ни в чем. Я прикусила губу и совсем от него отвернулась, чтобы точно не встретиться глазами. — Нора! — с обиженной ноткой произнес Эрифиэль. — Почему ты не смотришь на меня? Голос наполнила боль. Я все же обратила к нему лицо. — Да я так... У меня и самой голос дрогнул. Я было наклеила на лицо улыбку. Та получилась вымученной, изломанной. Нора, да что с тобой? Ничего, право. Поедем уже домой, а? Поторопила я Далилу. Я ее не видела, но чувствовала, как она глядит на нас в полной растерянности. День трудный. Трудный день? Фыркнул Эрифиэль. Да, трудный. Необычайно робко поддакнула я и заметила, как мимо уже проходят люди, отводя глаза от нашего островка неловкости. В конце концов, Ирифиэль, скрипя сердце, пошел на уступку. — Ладно, тогда отдохни. Он печально улыбнулся. — Только сначала ответь, кто на тебя напал. Я найду мерзавцев и отдам под суд. Его обещание было твердокаменным решительным. Я помотала головой. — Уже объяснила Далиле, что ничего не помню. Он посмотрел в упор. — Ты уверена? Я кивнула. Эрифиэль помолчал. — И все же попытайся вспомнить. Вдруг они не успокоились. Если опять нападут, я не смогу защитить. У меня свело скулы. — Мне не нужна ваша защита. — Но ведь довольно, — огрызнулась я. Нефирим оторопел. Взгляд его затуманился. — Я еду на утес Марниар вместе с вами. Там мне помогут. Я сама смогу защититься. — Как помогут? — нахмурился он. — Еще не знаю. Но если кому и под силу исправить мое состояние то лишь самим владыкам. Я по-прежнему избегала его взгляда. В приемной зале выдворилось неловкое молчание. — Умоляю, просто дайте нам уехать. Я не хочу, чтобы вы видели меня такой. Не знаю, расслышал ли генерал последнюю фразу. Но в конце концов он поднялся. — Пусть будет с тобой до поездки на утес, — сказал Ирефеэль Далиле. Если что-то нужно, дом Нумьяна все предоставит.